«Почему так силю вертывался, интересно? Не еврей ли он сам?» Я решил разобраться и обнаружил, что его журналистские и книгописательские бравады довольно часто кончались в зале суда. Его привлекали и за клевету, и за оскорбление общественного приличия, присуждали к солидным взысканиям. Он был кругом в долгу у ростовщиков евреев и продолжал быть им должен. Он должал им еще больше, когда весело растранжиривал немалые поступления от своего прибыльного антимасонского промысла. Так что евреев он старался не тревожить и не злить, не то они могли засадить его в долговую яму. Полно! В деньгах ли был вопрос -то? Таксиль, конечно, жёг, но кое в чём сентиментальный. Он был слезливо нежен к своей семье и по какой-то причине сочувствовал евреям, жертвам гонений. Он говорил, что папы покровительствовали обитателям гетто, почитая их за граждан страны, хотя и за граждан второго сорта. Постепенно таксиль сильно занёсся. Он поверил в себя, как в глашатые католической мысли, легитимистской и антимасонской. Даже решил податься в политику. Не успевалось следить за всеми его махинациями. Одна из них оказалась роковой. Таксиль выдвинулся в какой-то отдел городской управы в Париже и там конкурировал, а также и сильно полемизировал с такой важнейшей журналистской шишкой, как Дрюмон, отличавшийся яростным антиеврейским и антимасонским ражем, а также пользовавшийся немалым влиянием среди верующих. Так вот, раздраженный Дрюмон дал понять, что знает, что таксиль. «Надуватель». Впрочем, дал понять это слишком мягкое выражение. В 1889 году Таксиль выпустил печатный памфлет против Дрюмона и, не зная уж как бы его похуже зацепить, поскольку антимасонами были оба, высказался о буйной юдофобии Дрюмона, как о некоем помрачении рассудка. Попутно таксиль вякнул нечто малоодобрительное о российских погромах. Дрюмон же был дрочливым спорщиком и выстрелил в ответ целой книжицей, где зубоскалил по поводу господинчика, вообразившего себя глашатаем римского католицизма, принимающего от епископов и кардиналов восторги и объятия, в то время как всего-то пару лет назад... Теми же устами изрыгались в адрес папы, духовенства и монашества, не говоря уже об Иисусе и при чистой Деве Марии, сквернословие ярые и непотребные. И мало того, он откопал кое-что и гораздо хуже. А надо сказать, что я не раз Видался с таксилем дома у него, в том здании, где некогда на первом этаже работала антиклерикальная книжная лавка, и от меня не укрылось, что многократно наш покой нарушала его супруга, приходившая пошептать что-то на ухо, беседовавшему со мной мужу. Как я догадался впоследствии, многочисленные несгибаемые богоборцы все еще продолжали ходить по этому адресу за литературой, содержавшей выпады против клира и религии. Автором этих книжец являлся никто иной, как Таксиль, в свою бытность антиклирикалом. А теперь таксиль, пометуя, что на складе залежались нераспроданные печатные экземпляры, осторожно посылал за ними жену, никогда не показывался сам и втихомолку приторговывал. Не бросать же даром хороший товар. Я, впрочем, с самого начала не верил в искренность таксильево обращения. Единственное, что по этому поводу можно было философски изречь, «Деньги не пахнут». Однако и Дрюмон тоже пронюхал про его хитрости. Поэтому он инкриминировал Марсельцу не одни только тайные симпатии к евреям, но и тайно сохраняемый антиклирикализм. А этого с походом доставало, чтобы пробудить ужасные сомнения у богобоязненных таксилевых читателей. «Пора было контратаковать». «Таксиль», — сказал я, — «не желаю знать, почему вы не согласны лично выступить против евреев. Но нельзя ли запустить в эту работу кого-нибудь годящего?» «Только чтобы я не попадал в поле зрения», — ответил Таксиль и добавил, «да, моих разоблачений начинает не хватать, так же, как и пустословия милой Дианы. Мы уже вырастили публику, которая требует брать покруче». Эта публика покупает мои книги не столько, чтобы узнать пакости врагов Святого Креста, сколько потому, что увлечена сюжетом. Это как с приключенческими романами. Дело кончается тем, что читатель волей-неволей переживает за негодяя». Так появился на свет доктор Батай. Таксиль связался, вернее, возобновил знакомство со старым приятелем, флотским врачом, попутешествовавшим по экзотическим странам, совавшимся в самые экзотические религиозные конгрегации, а главное — начитанным любителям приключенческих романов, таких как «Буссинар» и фантастические репортажи Жакалио, Спиритизм в мире. Путешествия по таинственным странам». Я сразу поддержал идею искать сюжеты в мире художественного вымысла. Ваши дневники тоже свидетельствуют, что основное вдохновение вы почерпнули из Дюма и Жена сю Люди заглатывают истории странствий и истории преступлений. Также скоропалительно забывают прочитанное и, встречая то же самое второй раз, уже как чистую правду, смутно припоминают, что кое-что подобное им попадалось. Так что безоговорочно верят услышанному. Человека, разысканного таксилем, звали доктор Шарль Хакс. Университетский диплом его был по кесаревым сечениям, научные работы по морской торговле, а повествовательный дар пока еще не нашел выхода. Он пребывал в острейшей алкогольной зависимости и без денег». Насколько я из его речей понял, он думал опубликовать капитальный труд против всех религий, а особенно против христианства, как ярко выраженной истерии креста. Однако, услышав предложение таксиля, вмиг дал согласие на тысячу страниц клеймящих обожателей дьявола во славу и заступу истинной церкви. Помню, в 1892 году мы приступили к делу. Планировалось 240 брошюр, публикуемых в течение 30 месяцев. Гигантская программа под названием «Дьявол» в XIX веке с большим хихикающим Люцифером на обложке. Распяленные крылья нетопыря, хвост дракона и громовый подзаголовок. «Здесь тайны спиритизма» и люциферианского масонства, полнейшие развенчания паладизма, теургии и гаэтии, и всего современного сатанизма, магнетизма оккультного, люциферианских медиумов, каббалы времен конца века, розенкрейцерской магии, скрытых форм одержимости, провозвестников антихриста. Автором значился таинственный доктор Батай. По нашей идее, во всех выпусках серии должно было воспроизводиться только то, что уже было опубликовано в других местах. Таксили Хакс, натащили груду чужого материала и спроворили сборную солянку из хтонических культов, дьявольских явлений, жутких ритуалов, новоявленных тамплиярских служений в честь, конечно же, Бафомета И так далее, и так далее. Иллюстрации тоже были сплошь сворованы из других руководств по оккультизму, которые большей частью все перекопированы друг с друга. Единственным свежим материалом были портреты великих магистров масонских орденов. Они немножко напоминали те изображения, которые американцы вешают для поимки разыскиваемых преступников. Работа велась лихорадочно. Хакс Батай по принятии хороших доз полынной вываливал таксилю все свои измышления, а таксиль придавал им литературную форму. Потом иногда еще Хакс добавлял подробности медицинской науки или же искусства отравлений, сочинял описания городов и экзотических обрядов, которые он в самом деле видывал, а таксиль привносил штришок-другой на основании последних бредней Дианы. Например, Батай повествовал о Гибралтаре, о скале, похожей на пористую губку, пронизанной ходами, пустотами, кавернами и потаенными гротами, в которых вершатся обряды самых богомерзопакостных сект, или о масонских трюках в сектах Индии, или о явлениях Асмодея, А таксиль подсаживал туда же Софию Сафо, Проштудировав инфернальный словарь Клеона де Планси, Таксиль предлагал, что пусть София открывает тайну. Легионов Ада ровно 6666, в каждом легионе по 6666 демонов. Хотя и упившись на тот момент абсентом, Хакс сохранял способность перемножать в уме. То есть говорил он чертей ровно сорок миллиона четыреста тысяч пятьсот шесть душ. Мы проверяли и поражались. Результат был правильный. Хакс хлопал ладонью по столу и восклицал: "Видите, я не пьян!" и поздравлял сам себя, пока не сваливался на пол. Упоительно было выдумывать масонскую фабрику ядов в Неаполе. Вершиной Батаевой фантазии оказался рецепт манны, названный так без всякой химической причины. Чтобы сделать манну, надо вырастить жабу в колбе, населенной гадюками и аспидами, питать ее ядовитыми грибами с добавлением на перстянки и цикуты. потом всех тварей уморить голодом и оросить стервятину хрустальной пеной и эуфорбией, уложить в аламбик, высушить на медленном огне и отделить обугленную падаль от огнестойких порошков. В результате получаем даже не один, а два сильных яда. Один жидкий, второй порошкообразный. Смертоносное воздействие обоих одинаковое. Представляю, сколько епископов эти страницы доведут до экстаза, хрюкал таксиль, почесывая в промежности, что делал при большом удовлетворении. Он знал, что говорил. После каждой новой брошюры дьявола на нас сыпались новые отклики от новых прилатов, которые благодарили Батая за срывание масок, выведение на чистую воду и что, наконец, спадает пелена с глаз общественности.